Глава вторая. Адвокат для леди. Внешняя дверь камеры распахнулась. Я даже глаз в этот раз не открыла. Надоели. С того момента, как господа местные полицейские обнаружили, что их камера похожа на трактор после драки. Дверь грохотала непрерывно, как консервная банка, привязанная к хвосту бродячего пса. Была у меня мысль, что первым ворвётся в камеру агент заговорщиков в полиции Приморска. Но тогда агентами следовало признать почти весь наличный состав сдешней полиции, потому что вломились они все разом. Барака и начальник полиции даже плечами застряли. Но подпирающие их в спину сотрудники и соратники протолкнули начальство внутрь, как пробку сквозь бутылочное горлышко. После чего вся толпа металась по обеим камерам. Пенали лехо взвиняющие бутылки, хватали храпящие и сонно плямкающие губами тела за плечи и трясли. Меня тоже, и я тоже старательно плямкала, я обвисала мешком, поглядывая на перекошенную рожу бараке сквозь полуприкрытые ресницы. Бессмысленная этушня закончилась вёдрами воды, вылитыми со камерником на головы. Я опять не поняла, кого осенила эта ценная идея. Но брызги крови на полу и прутьях смыли быстро и окончательно. Сокамерники мои, правда, тоже зашевелились и теперь ворочались на полу, как перевёрнутые на спину жуки, безсвязно жалуясь на жестокое похмелье, то ли друг другу, то ли вселенной. Распахнувшуюся дверь приветствовали воплями. Пить воды. Не издевайся, начальник, напиться дай. Напились уже, рявкнул появившийся на пороге Заремба. Демолина, на выход. Я медленно поднялась со скамьи и направилась к дверям камеры. Прощайте, дамы и господа, приятно было познакомиться. А чего прощайтесь-то сразу? Увидимся ещё. С энтузиазмом прохрипела рыжая мелка. Это вряд ли буркнул Заремба. Не уж-то скознят. Вот так сразу. Суже самохнула Амелька. Голову отрубят, зловещим шёпотом выдала гадалка. Мне это в видении было. А можно меня за место неё? Сжимая виски обеими руками так, будто отпусти она и голова распадётся надвое, как разрезанная дыня, простонала бабища. Согласная я, чем так мучится? Я мознула по ней рассеянным взглядом. Если б я не отбилась от вампира, казнили бы его императорское величество пьянство терпеть не может. И за убийство по пьяни у нас казнят безжалостно. И вышла из камеры. Заремба даже двери передо мной придержал и одну, и вторую. Что явился отул Обертянь покосился на меня из-под густистых бровей и наконец неохотно пробурчал: "Сама увидишь". И я увидела. Дверь в кабинет бараки распахнулась, и я стремяглав влетела внутрь от наподственного толчка в спину. "Вот и она, извольте видеть", разглядывая меня с омерзением, как барышню извивающуюся макрицу в собственной ванне, процидил барака. Ипотетически взвыл, обращаясь к сидящему по другую сторону стола господину. «Скажите мне, сударь, как такое может быть?» А господин был вовсе и не отул. Хотя, если бы не рост, их вполне можно было и перепутать. «Такая же богатая одежда и морщинистая физиономия вредно полезного старикана. Вредного по характеру, но весьма полезного при правильном использовании». Но в отличие от низкорослого лепрекона, этот старый господин не торчал над столом в бараке одной лишь макушкой, а расположился вполне вальготней и удобно. Даже бумаги на своей стороне стола разложил и продолжал писать, не забывая согласно кивать на гневные выкрики полицейского инспектора. Разве можно, чтобы настоящая леди сбежала из дома от любящей семьи? Никак невозможно. Бросив на меня взгляд мельком, господин неодобрительно покачал головой. Жила одна, без присмотра дам и старшего возраста, на войну отправилась. Тоном государственного обвинителя на процессе года выпалил барака. Отвратительно. Старичок и впрямь окинул меня исполненным отвращения взглядом поверх сдвинутых на носачков. И чего взъелись? На войну мы целые армии ходили. Там я точно была не одна. Там даже дамы старшего возраста имелись. А потом, не найдя ничего лучшего, как опозорить кровь и фамилию, став горничной, леди горничная продолжала разоряться барака. Бедный лорд Тристан, как только его сердце не разорвалось, подхватил старикан одну руку, прижимая к собственному сердцу. А второй не прекращаю писать. Ему разбили голову. Напомнил Баррака, когда благородный лорд изъявил желание простить блудную сестру. Она внесла в его честный дом разброд, поношение, пренебрежение и наконец убийство. И он указал на меня патетическим жестом члена Имперского совета, проталкивающего закон о двойном налогообложении. Это всё пагубное влияние последних имперских законов, скрепучим голосом согласился Дедуган. Женщины перестают быть хранительницами домашнего очага, молодёжь утрачивает почтительность. Здесь подпишите, пожалуйста. Как верно вы подметили, сударь. Барака просиял глазами и потянулся к перу. Именно пагубное и именно влияние. Как можно отлично видеть на примере бывшей леди де Моллино. Леди, словно эхо, отозвался старик. Да, её. Он нацелился пером в графу подписи внизу документа. Женщины не способны самостоятельно, без неусыпной опеки мужчин, сохранять должные моральные принципы. Погодите, это что такое? Он уже упёр перо в бумагу и вдруг замер, скользя взглядом по строчкам. Торопливо перевернул документ, вчитался и уставился на старика с возмущением. Постановление об освобождении леди Летиции де Молино в связи с тем, что полицейский участок города Приморска в лице инспектора Бараке не предъявил должных причин поводов, а также улик либо же доказательств, дающих основание для веского подозрения, исследовительно в содержание под стражей вышеупомянутые леди. Прошу также ознакомиться с жалобой на действия назначенного участка в лице назначенного инспектора, осуществившего задержание по устному подозрению, высказанному сторонним лицом без проведения предварительных розыскных мероприятий и опросов свидетелей. Каковые действия нанесли чрезвычайный ущерб «Чести и достоинству леди Де Молино, а также, как я могу видеть...» Старикан остановился, окинул меня цепким взглядом из-под очков и поинтересовался. «Леди, ваше платье так и выглядело, когда вы попали в участок?» «Нет», — помотала головой я. «Это в камере». «А также физическому здоровью и имуществу вышеупомянутой леди». Бидентично подхватил старик, дописывая строчку в очередной бумаге. Отдельная жалоба будет направлена в центральное управление полиции Южных Герцекст в Мадронге в связи с необеспечением надлежащих условий содержания под стражей. Леди де Молино, как леди по рождению и имперскому офицеру по званию, положена отдельная камера с удобствами. Нету у нас отдельной Это ваши проблемы, инспектор барака. Не можете посадить по правилам не беритесь. Непреклонно отрезал старикан. А ещё он мне угрожал. Я поторопилась наябедничать на бараку. Мы будем вынуждены также сообщить вашему начальству и прессе об осуществлении давления на леди с целью получения признательных показаний. Каковыми вы намеревались подменить отсутствующие доказательства? не переставая непрерывно строчить, продолжал вещать Старикан. А также, вероятно, из имеющейся у вас личной неприязни к леди Де Молину в связи с ее образом жизни и манерой поведения. «Но вы же сами!» Слушавший все это с открытым ртом Баррака, взвыл, вламываясь в непрерывный на одной ноте монолог Старикана. «Сами не одобряете всех этих имперских дамочек с их повадками!» «Милый мой мальчик!» Старикан помолчал мгновение, снял очки и принялся протирать их, извлеченный из футляра мягкой фланелькой. «Как честное лицо я могу что-то приветствовать, а что-то не одобрять. Но помилуйте нас, боги, какое отношение это имеет к моим обязанностям!» Он водрузил очки обратно на нос и уже с откровенной угрозой в голосе скомандовал – Подписывайте, юноша, не усугубляйте наши претензии. Леди Верника устала, хочет принять ванну и выпить чашечку кофе. Не заставляйте меня дописывать к угрозам ещё и пытки. Он выразительно взмахнул пером, а я энергично закивала. Бессонная ночь ещё и без кофе это явные пытки, хуже, чем то, что я с вампиром сделала. Я, мы Барака открывал и закрывал рот, одаривая яростными взорами то меня, то старого законника. И вдруг заорал. «Какое де Орва до нее дело?» «Де Орва?» На миг мне заложило уши, как в дирижабле на взлете. «Законника прислал де Орва?» «Лорд де Орва весьма ценит добрососедские отношения с родом де Молино». поджал губы старикан, одаривая инспектора выразительным взглядом. «Она не станет! Она не станет главой рода де Молино!» На щеках инспектора вспыхнули багровые пятна. «Я докажу, что это она убила лорда Тристана, и она отправится на эшафот или на каторгу на двадцать лет, если будет достаточно сильно размахивать своими военными заслугами». «Вот когда докажете, мальчик мой...» Когда и будете размахивать своими доказательствами, с милой окульей улыбкой сообщил старый законник. А пока что у нас тут бездоказательный арест, нарушение процедуры и превышение полномочий. Он бережно сложил бумаги в папку и протянул мне. И если леди пожелает возбудить дело, обязательно пожелаю. Я приняла папку. Мне нужны деньги на восстановление поместья. Вы вы выполил барака и вскочил с грохотом отбрасывая стул. Убирайтесь. Как измельчали южные мужчины в этом поколении, вздохнула я. У моего отца в таких случаях стул ломался в щепки. Маме даже пришлось мебельную мастерскую при фабрике открыть. Я отлично помню эту мастерскую. Удивительной крепости были стулья, удивительной Я их для клиентов заказывал. Скинулся законьник. Жаль, что больше их не делают. Я подумаю, как это можно исправить. Я уцепилась за gallantно подставленный локоть старого законьника. Пойдёмте метр, оставим господина Бараку с его горем и стулом. За спиной снова грохнуло. Может, ты в прямой мастерской озаботится? Столь я для южных темпераментных зад <clears throat> mm hm, da.